Таким образом, американцы предлагали теперь запретить все испытания, в том числе и подземные, выше порога мощности в 20 килотонн. Это было очень близко к тому, что говорил в Женеве Майкл Райт Семену Царапкину. МИД сразу же внес в ЦК записку, рекомендуя согласиться с новыми предложениями Эзенхауэра. Они легко вписывались в в ранее принятые президиумом решения, и возражений не предвиделось. Поэтому записку пустили рутинным ходом на голосовку. Но неожиданно заупрямился министр среднего машиностроения Славский. «Американцы заманивают нас в ловушку», — убеждал он. «Получив наше согласие на частичное запрещение подземных испытаний», Они поморочат нам голову год или два, а потом скажут, ничего не получается. Ядерные взрывы мощностью ниже 20 килотонн проконтролировать нельзя. И начнут испытания. А ответить нам уже будет нечем. Мы сами отказались от согласованного в Женеве заключения экспертов о возможности контроля за всеми испытаниями. Его поддержал, правда по иной причине, Шелепин. Предложение американцев означает контроль без разоружения. Полного запрещения испытаний не будет. Но по всей стране будет развернута сеть иностранных шпионских центров в виде контрольных постов. И повсюду станут шнырять иностранные инспекторы. Мы открываем страну для шпионажа. 19 февраля состоялось заседание президиума. На нем мудро решили поручить МИД и заинтересованным ведомствам доработать этот вопрос с учетом состоявшегося обмена мнениями. Только 10 марта в ЦК пошла новая записка, но ее тонализ была уже совсем иной. «Американцы», — говорилось в ней, «готовы изучить любое наше предложение», о пороге мощности ниже или выше 20 килотонн. Но нам не надо втягиваться в обсуждение этого вопроса, так как это было бы признанием невозможности установления контроля за подземными взрывами. Кроме того, США, согласившись на словах с нашим предложением о квоте инспекций, ставит теперь количество инспекций в зависимость от числа неопознанных явлений. К счастью, возвращение Хрущева из поездки по Юго-Восточной Азии, которая продолжалась почти месяц, сразу же положило конец этому восстанию ведомству. В тот же день на заседании президиума под давлением Хрущева было принято первоначальное МИДовское решение. Через несколько дней Царабкину в Женеву пошло указание: Советское правительство выражает согласие, Достичь договоренности на основе заключения договора о прекращении всех испытаний ядерного оружия в атмосфере, в океане, в космосе и всех подземных испытаний, которые вызывают сейчас сейсмические колебания с магнитудой 4,75 и более. Что касается испытаний ниже этого порога, согласиться на проведение программы исследований и экспериментов «Имея в виду, что все участники переговоров одновременно берут обязательство не осуществлять в течение этого периода каких-либо испытаний ниже порога 4,75». Царапкин сразу же оценил важность полученной им инструкции и решил устроить грандиозное шоу. Он потребовал созвать заседание в самое необычное время. В субботу, 19 марта, предупредив журналистов, что внесет новое, захватывающее дух предложения. Теперь поле брани переместилось в Вашингтон. Как всегда, Америка разделилась. Одни хвалили советское предложение, другие, а их было большинство, нещадно ругали. Напуганный этим премьер Великобритании Макмиллан Решил даже вылететь в Вашингтон, чтобы побудить президента дать позитивный ответ. А тем временем в американской столице заседал комитет принципалов.